Глава тридцать седьмая. Зажмурившись и сжав губы, я опускаю голову ниже. «Кому-то из вас знаком этот молоток?» — наконец спрашивает Симон. «Я так сильно сжимаю челюсти, что не могу выдавить ни слова». «Да, Венатре», — отвечает Реми, впервые произнося его титул с уважением. «Знаком». Вновь воцаряется тишина не менее чем на двенадцать ударов сердца. И у вас есть какие-нибудь предположения о том, как он здесь оказался?» «Он пропал», — говорит Реми. «Его украли у архитектора». «Когда?» — допытывается Симон. «При каких обстоятельствах?» Я смотрю на Реми мокрыми от слёз глазами. «Прошу, безмолвно молю его я, не говори ничего». Не рассказывай ему. «Меня не было дома в ту ночь». реми переступает порог комнаты и направляется ко мне. «Спроси у той, кто был». Возможно, он считает, что таким образом даёт мне шанс искупить свою вину, но это больше походит на предательство. Симон сосредотачивает взгляд на мне. «Катрин?» Я медленно поворачиваюсь к нему. От боли в его глазах кажется, будто кто-то вонзил кинжал в моё и без того разбитое сердце. Рэми подходит и кладёт руку мне на поясницу. «Меня тоже там не было», — хрипло признаюсь я. «Это правда, даже если и звучит как ложь. Но Симона не провести». «Кэт», — тихо говорит он, — «что ты не договариваешь Я сжимаю губы, не желая губить двух самых важных для меня людей». Аремий не выдерживает и нарушает молчание. «Его украла Перетта», — говорит он. «Единственное, что меня утешает, — мука в его голосе». Она пришла к магистру Томасу в ночь своей смерти, и они поссорились. Тогда Перетта схватила молоток, разбила модель святилища, а затем ушла, забрав инструмент с собой. Рэми останавливается, чтобы вздохнуть, а затем продолжает. «По крайней мере, мне так сказали». Симон не сводит с меня взгляда. «Понятно. С молотка, который он сжимает в руке, капает на пол вода с кровью, тут же просачиваясь между камней. Ты знала об этом, Кэт?» Я киваю, всей душой желая возненавидеть Рэми и в то же время мысленно благодаря его за то, что он оказался достаточно сильным, чтобы сказать правду, когда я не смогла. «С самого начала?» — допытывается Симон. «С убийства Перетты?» «Да, выдавливаю из себя я. Ты знала, что я не могу понять, чем орудовал убийца, но так и не рассказала мне? Я так боюсь, что он перебьёт меня» поэтому выпаливаю в спешке. «Только потому, что это увело бы тебя по ложному следу. Магистр Томас не убивал!» «Неужели ты так мало веришь в мои способности, раз считаешь, что я не смог бы сам понять это?» Взрывается Симон. Он опускает молоток и подходит ко мне. «Раз считаешь, что мне бы не хватило ума организовать наблюдение за его домом, чтобы снять с него все подозрения после следующего убийства?» Когда он приближается ко мне, реми сильнее давит мне на поясницу, чтобы поддержать, или не дать покинуть гостиную. Симон останавливается в шаге от нас и сердито смотрит на меня сверху вниз. «Неужели ты не понимаешь, что утаив сведения, фактически соврала мне?» Слёзы, которые я так отчаянно сдерживала, текут по щекам. «Симон, прости!» Я не знала тебя. Не знала, что могу тебе доверять. С презрительной ухмылкой он отступает назад. Прибереги свои извинения для мёртвых. Кэт не желала им смерти, и ты это знаешь. Защищает меня Реми. Не будь так строг с ней. Симон приподнимает бровь. Советую вам держать свои мысли при себе, Рамон Лафонтен. Вам обоим повезло что я не упеку вас в тюрьму». Он поворачивается и направляется к двери, где уже собралось несколько сестёр. Одна из них держит несколько льняных полотенец. Симон просит одно и оборачивает ткань вокруг залитого кровью молотка. А затем кивает, демонстрируя свои благодарности и сочувствия. «Мне очень жаль». Вбивая широкие шаги в землю, он удаляется прочь, вместе с завёрнутым молотком под мышкой. Рэми слегка подталкивает меня к двери, но я не хочу уходить, не попрощавшись с матерью Агнес. Упав на колени, я обнимаю её тело. «Простите, матушка», — говорю я, словно она может меня услышать. «За все разы, когда разочаровывала вас или заставляла волноваться». Слёзы дождём заливают простыню, когда я вытаскиваю руку настоятельницы из-под простыни, прижимаю к своей щеке и целую уже охладевшие пальцы. «Знаю, вы любили меня. И очень надеюсь, что вы знали. Я тоже любила вас». Реми осторожно убирает руку матушки под простыню и кладёт ей на грудь. «Нам нужно идти, Кэт. Прямо сейчас». Он помогает мне подняться на ноги, практически выносит меня за дверь мимо сестер, а затем тянет по проходу к воротам. Когда мы оказываемся на улице и сталкиваемся с толпой зевак, привлеченных суматохой, мой разум цепенеет. Несколько селеная стоят с внутренней стороны у одного из входов в свой квартал, оплетенного лозами лунного цветка. Граф Монкьюир и Ламберт уже здесь, разговаривают с магистром Томасом. Увидев нас, архитектор быстро подходит ко мне и обнимает за плечи. Маргарет очнулась несколько минут назад, но затем вновь провалилась в беспамятство. Шепчет он мне на ухо. «Они скажут нам, если что-то изменится. И я договорился привести тебя завтра днём. Архитектор гладит меня по мокрой щеке. Всё будет хорошо». «Нет, не будет». Симон подходит к своему дяде и начинает что-то тихо говорить ему. Я напрягаю слух, чтобы расслышать его слова. «Уверен, это нападение и убийство связаны с теми, что я уже расследую», — говорит он. Градоначальник дёргает себя за усы. «У меня складывается впечатление, что ты не справляешься с поисками этого человека». Симон сжимает руку в кулак, но на лице не дёргается ни один мускул. «Если бы вы не запретили мне продолжать расследование две недели назад, уверяю вас, я бы подобрался намного ближе к тому, чтобы остановить убийцу». Это заявление не нравится графу, но он всё же взмахивает рукой. «Хорошо, но мой сын продолжит помогать вам, чтобы держать меня в курсе ваших успехов». Он поднимает свои кустистые брови и жестом приглашает Ламберта подойти к ним. «Надеюсь, больше никаких недоразумений не возникнет». Ламберт останавливается рядом с ними, а на его лице явно видно смущение. «Готов исполнить ваш приказ, сэр?» «В этот момент я осознаю, что произойдёт дальше, и тяну магистра за мантию». «Нам нужно уходить», — шепчу я, но он качает головой, поглощённой происходящим, как и все остальные. «У вас есть какие-нибудь подозреваемые, Венедре?» Покровительственно спрашивает граф. «Магистр, прошу!» — шеплю я. «Нам нужно уходить!» «Есть ваша светлость!» — отвечает Симон спокойным и безэмоциональным голосом, как в первый раз, когда я его увидела, и поворачивается к нам. «Ранимый юноша!» который всего час назад шептал, как сильно я ему нужна, чтобы оставаться в здравом уме, исчез. А на его месте появился Венатре с ужасающей ответственностью. «Магистр Томас из Искана, можете ли вы сказать нам, где были сегодня вечером и кто может это подтвердить?» Люди, шепчущиеся вокруг нас, замолкают. «Скажите что-нибудь», — умоляю я архитектора взглядом. «Скажите, где и с кем вы находились! Докажите свою невиновность!» Но магистр Томас смотрит не на Венатре. Я прослеживаю его взгляд и натыкаюсь на фигуру, стоящую за спиной Симона в тени узкой улочки, стены которой увиты синими и фиолетовыми цветами. Даже при свете факелов, фонарей и свечей я безошибочно узнаю покрытое шрамами лицо и подведенные глаза Грегора. Спустя мгновение архитектор поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Его серые глаза полны решимости, когда он медленно качает головой. «Нет, Венатре. Не могу». Толпа взрывается удивленными восклицаниями, заглушая приказ графа арестовать подозреваемого. Магистр Томас толкает меня в объятие Реми. «Позаботься о ней», — говорит он а вас троих. Я кричу и впиваюсь пальцами в стражников, пока Реми тащит меня назад, а архитектора уводит. Стражи приходится пустить в ход алибарды, чтобы сдержать людей, которые кричат и плюют в магистра. Когда, наконец, зеваки расходятся, кто-то следует за стражниками к тюрьме, а кто-то возвращается домой, мы оказываемся напротив Симона, стоящего на другой стороне улицы. Рэми молчит, но, к счастью, помогает мне держаться прямо. «Симон, пожалуйста!» — хриплым голосом молю я. «Убийца не он! Ты должен мне поверить!» Но он качает головой, не желая отвечать мне. «Отведи её домой», — говорит он Рэми. «И лучше не выпускай какое-то время. Следующие несколько дней будут не из приятных после чего он поворачивается и уходит, держа под мышкой доказательства моего предательства. А мне же остаётся только смириться с тем, что я преуспела в том, что так старалась предотвратить.